Глава 6 Чёрная метка. Разговоры. Зверь. Как есть зверь лютый. Правильно его тихим ужасом прозвали. Всё тишком да тишком. Вежливо до да ласково. Этот друг взглянул на Кручёного. Не поверите, братцы, у меня шерсть на загривке дыбом стала. Будто сама без носа я лично своей косой мне душу пощекотала. И глаза. Такие глаза. Сразу понятно. Ему что комара, что тебя пришибить одинаково просто. Видал. Я разных начальников. Были грозные, были, которые любили просто поорать. Здесь другое. Здесь не за место боишься, а живым остаться мечтаешь вообще того, под штаники менял. Обгодился со страху. Сразу на попятную пошел, все расклады сдал. Контрабасы дураки. Их вежливо попросили государеву дело подмагнуть Если уважили бы, может, и чуток золотишко им перепало. Так нет, ерепеницы стали. Цену себе набивать. Набили. Фингал во всю морду. Для памяти. Да. Зато наш-то Каков сейчас Гоголем ходит, и дворцовому угодил, и с контрабасами позицию упрочил, и государю доложит, и в кармане звенить будет. Могет. Это да. Наш с одного взгляда понял, куда ветер дует, нам расстараться велел. А как барон золото шапанул, я сразу догадался, сладится дело. А что ему не сладится? Дворцовому дела контрабаса по барабану. Про наши мелкие грешки, небось, знает. Мог бы сразу начать с кнута, но начал с пряника. Наш заулаживание еще подношение богатое получил. И с нами поделился. Так все по божьим заветам. Они велят делиться. Вон картографу и то кусочек перепал. И барону. Барону нет. Так только... Послал чуток лучшего шелку из конфискованного. Барону и того не надо. Но уважение положено выказать. Может, нас еще и по службе наградят. Обещали. Итак, Стах прислал вежливый отказ от встречи. Сослался на то, что у него слишком много дел. Образец из письмовника. Там он озаглавлен Вежливый отказ с возможным продолжением отношений. «Папа, ты написал, что я хочу ему сообщить что-то очень важное для нас обоих?» «Конечно, малышка, но то, что ты считаешь важным, он может счесть мелким. Или не поверить в важность твоей новости». «Терезочка, девочка, если бы ты рассказала тете или хотя бы маме...» «Тетя что пусть вы на меня обижаетесь, но я ничего не скажу, это очень личное». «Девочки, тем более юные девушки, обязательно должны рассказывать своим мамам. Тереза, Несто, давайте не будем начинать по новой выяснению, что должна делать дочка. Мы тут собрались не для обсуждения возрастных закидонов упрямых девочек». «Ты прав, милый. Но Терезочку должна больше доверять». «Папа, надо маме Стаха сказать, чтобы она велела ему со мной встретиться». За это, когда она родит стах у братика, я его научу медитировать. Не все так просто, малышка, но идея хороша. Эрна часто бывает у Марианны. Старый герцог, отец Марианы, союзник нашего герцогства. Мариана по просьбе мужа составляет список невест, подходящих барону. Надо отвезти Терезочку во дворец, представить королеве. Сказать, например, что мечтает стать фрейлиной. Во фрейлиной я не пойду. от чего Это так почетно. Впрочем, тебя и не возьмут. Мариана и Эрна потолкуют с дочкой и почти наверняка призовут барона. Тут можно будет о многом договориться. Дорогой, ты с нами не пойдешь. Одно дело королева пригласила к себе женщин, другое — семью. Неста, устроишь приглашение? «Пожалуй, смогу». «Запрошенные книги, не сказать, злые, скорее серые, но на самой грани черноты». «Ваше Преосвященство, отдавать их волшебникам? Ведь неизвестно, как применять будут». «Известно. На Бертиосе лежит сильное проклятие. В гильдии его убрать не смогли, там специалистов по снятию всего два, и ни один из них не взялся. Для себя ему книги нужны». Хочет там поискать, как избавиться. Так давайте предложим помолиться за него. А он предложит не проводить ритуал призыва. Нет, книги придется отдать. Но запишем Бертилса в список серых и будем приглядывать. Поторгуемся еще. Я затребовал с него два одинаковых свитка. И отдадим плату только после получения просимого. ваше Преосвященство. Вы как хотите, но я подстрахуюсь. На самом толстом фолианте на первой странице, чтобы не пропустили, глиф против черных поставлю. На это благословляю. Ребятушки, мы же с вами по деловому говорить хотим. Кому дело, кому безделится. Вы тут шарите, нам мыться мешаете. Два золотых, если покажете, сколько уже намыли, и расскажете, откуда место знаете. Во! Это уже действительно деловой разговор. Покажем, братцы. Ты старшой, ты решай. Но мне кажется, лучше, как вначале думал. Моемся до заморозков и барону про место расскажем. Он и песок купит, и без награды не оставит. Так и мы без награды не оставим. Денег в экспедицию много не берут. А как вернемся, так сразу. Ага, сразу как рак на горе свистнет. Вот два дуката выкладывай. Мы как отставились, сразу сюда рванули. Я в егерях служил еще при покойной герцогине. Молодой тогда был, безусый. Девки меня страсть как любили. А уж я их... А, ну да. В первый или второй год службы послали нас геологическую экспедицию сопровождать. Там не такая мелочь, как вы там, настоящие геологи, были. Из этого юнии из столицы приехали, в общем. Они все разузнали, записали на бумагу и уехали. А мы вдвоем с тем, который помощником у главного был, это место нашли. Не знаю, сказал он начальству про это труще или для себя сберечь хотел... Но больше сюда никто не наведывался. Старая герцогиня вскоре померла. А я все служил. Однако за местом приглядывал. Иногда и того, когда денег нехватку случалось. 20 лет отслужил и отставился. Дружки-корешки мои тоже. Раз свободные люди, решили чуток золотишко намыть. Барон не заметит расходу, а нам на обзаведение хозяйством. Тут у вас четверть фунта. Мы не взвешивали пока. Примета плохая. Первые дни много лучше шло золотишко. Но и сейчас грех жаловаться. Чуток выше по ручью, наверное, двинемся. Там больше будет. Вы промывку неправильно ведете. Считай половину золота обратно в ручей бросаете. Да, ну, наверное, так. Мы люди военные, горному делу не ученые. «Однако нам хватает. Мы гору срывать не будем. Нам рвать кусочек, чтобы на дом дом хватило, и ладно. Сразу уйдем, барона дразнить не будем. А сколько вам надо, чтобы уйти? Если мы в нескольких местах пробы возьмем, мы сочтем место достойным». «Ну, даже не знаю. Дукатов по 20 на нос». «Ты что, старшой, по 25. По десять каждому дадим. И вы сразу уходите. Мулава, то будет. Нормально. Я гонца за деньгами пошлю. Но вы нам и ты песок не отдадите. Деньги вперед.